Глава девятнадцатая Как-то вечером крокодил Гена первым пришел на стройку, и вдруг он увидел, что вдоль забора тянется такая надпись «Осторожно, злая собака!» «Вот тебе раз», — подумал Гена, — «кто же ее привел? Может, Чебурашка? У него много всяких странных знакомых». Крокодил сел на приступочку, чтобы дождаться появления Чебурашки. Через полчаса, напивая песенку, пришагал Чебурашка. Ты не знаешь, обратился к нему крокодил, откуда здесь взялась злая собака? Чебурашка вытаращил глаза. Не знаю, сказал он. Вчера ее не было. Может, ее Галя привела? Но когда пришла Галя, выяснилось, что и она не приводила никакой злой собаки. «Значит, собака сама пришла?» — сделал предположение чебурашка. «Сама?» — удивился крокодил. «А кто же написал надпись?» «Сама и написала, чтобы ее не беспокоили по пустякам». «Как бы то ни было, — решила девочка, — надо ее оттуда выманить». Давайте привяжем кусочек колбасы на веревочку и бросим на участок, а когда собака схватится за него зубами, мы ее оттуда вытащим через калитку. Так они и сделали. Взяли кусок колбасы из чебурашкиного ужина, привязали к бичевке и бросили через забор. Но никто за веревку не дергал. А может она не любит колбасу? Сказал чебурашка. Может она любит рыбные консервы? Или, например бутерброды с сыром. «Если бы не новые штаны, — взорвался Гена, — я бы ей показал, неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы из-за забора вдруг не выскочила кошка, она держала в зубах ту самую колбасу на веревочке». Кошка посмотрела на друзей и быстро-быстро убежала. Так быстро, что Чебурашка даже не успел потянуть за шпагатик и вытянуть свой ужин. — Что же это такое, — разочарованно, — сказал он. — Пишут одно, а на самом деле другое. Он зашел за калитку. — Никакой собаки нет. — И не было, — догадалась Галя. — Просто кто-то решил нам помешать. Вот и все. — А я знаю, кто, — закричал Гена. — Это старуха-шапокляк, больше некому. Из-за нее мы целый вечер не работали. «А завтра она еще что-нибудь придумает, вот увидите!» «Завтра она ничего не придумает», — твердо заявил Чебурашка. Он стер первую надпись и написал на заборе. «Осторожно, злой Чебурашка!» Затем он выбрал длинный толстый шест и прислонил его к калитке изнутри. «Если бы кто-нибудь теперь приоткрыл калитку и сунул туда свой любопытный нос...» Шест непременно щелкнул бы его по голове. После этого Галя, Гена и Чебурашка спокойно разошлись по своим делам.